Миссис Флинт бросилась в дом наводить порядок, а конь немедленно пошла вслед за ней. Оказавшись в довольно темной кухне, где на огне кипел чайник, она в нерешительности остановилась. Скоро появилась миссис Флинт. Ради бога, извините меня, смущенно пробормотала она. Прошу вас сюда. Они вошли в гостиную, где на лоскутном коврике у камина сидела маленькая девочка. Стол был на скорую руку накрыт к чаю. Служанка, молоденькая, очень застенчивая и неуклюжая девушка, попятилась из комнаты в коридор. Девочки, бойкому маленькому существу, с рыжими, как у отца, волосами и светло-голубыми глазами, на вид было около года. И кем-кем, но пугливой назвать ее было трудно. Она сидела среди массы подушек в окружении трепичных кукол и других игрушек, которых по нынешней моде у нее был чрезмерный избыток. «Ах, какая прелестная девочка!» — воскликнула Конни. — И как выросла! Какая стала большая! Совсем большая! Когда девочка родилась, Кони подарила ей шаль, а к Рождеству целлулоидных уточек. Ты только посмотри, Жозефина, кто к нам пришел? Ну-ка, Жозефина, скажи, кто к нам пришел? Это же ее милость, леди Чаттерлей, Ты помнишь, леди Чаттерлей? а, маленькая? Крошечное бесстрашное существо уставилось на Конни с крайне непочтительным видом. Ее милость Или не ее милость? Для нее было все равно. Иди ко мне. Ну, иди же. И не протянула к ней руки. Девочка не проявила к приглашению Конни ни малейшего интереса, но та все равно подхватила ее и посадила к себе на колени. Как восхитительно держать это теплое тельце у себя на коленях. Да чего у нее крохотные нежные ручки, маленькие хрупкие ножки. Я как раз собиралась выпить чашечку чая, Наскоро, без всяких затей. Люк поехал на рынок, так что я могу позволить себе такое удовольствие, когда захочу. Вы не откажетесь от чашечки чая, леди Чаттерлей? Конечно, это не совсем то, к чему вы привыкли. Но если вы не против... Конни была не против. Хотя ее и несколько покоробило упоминание о том, что она привыкла к чему-то лучшему. Последовала великая суета с новым накрыванием на стол. Были принесены лучшие в доме чашки и лучший чайник для заварки. Но «Ну зачем вы так беспокоитесь?» — произнесла Конни. Но для миссис Флинт в этом беспокойстве заключалось главное удовольствие. А Конни тем временем играла с девочкой. Ее забавляла абсолютная безбоязненность этой маленькой женщины. Ей доставляло огромное, во многом чувственное наслаждение ощущать это нежное младенческое тепло, юная жизнь. И такая бесстрашная. Бесстрашная, потому что такая беззащитная. А все другие взрослые люди — постоянных оковых страха. Конни выпила чаю, показавшегося ей непривычно крепким, съела два-три кусочка очень вкусного хлеба с маслом и попробовала наливку из терносливы. Взбудораженная миссис Флинт так и пылала, взволнованным желанием угодить. Точно перед ней была не Конни, а какой-нибудь знатный рыцарь, явившийся из прошлых времен. За чаем у них завязалась чисто женская беседа, доставившая обеим удовольствие. «Чай у меня не ахти какой уж, не в защите!» пробормотала миссис Флинт. «Намного вкуснее, чем у меня дома», ответила Конни, ничуть не кривя душой. «Ну уж такое, скажете!» отозвалась миссис Флинт. Она, конечно, ей не поверила. Наконец Конни поднялась и сказала, «Ну, мне пора. Муж и представление не имеет, где я. Наверное, уже все успел передумать». «Небось ему и в голову не приходит, что вы здесь!» возбужденно хохотнула миссис Флинт. «А то бы уже прислал за вами». «До свидания, Джозефина», — сказала Конни и, поцеловав девочку, взъерошила ей рыжие шелковистые кудряшки.